«Это ведь дело менят», — холодно сказал участковый. «Это когда же выстрел был?» «До Степанова или позже?» «Раньше», — ответил Вершков. Степанов выстрел, как сам знаешь, был глухой, как в подушку, а тот звонкий. Кто-то из Леспромхозовских стрелял. Вершков замолк, раздумывая, положил напильник на колено. Потом он тихо продолжил. Из двенадцатого калибра стреляли. «Ты по что знаешь, что лес Промхозовский?» «Как не знать», — ответил Вершков и неожиданно весело улыбнулся. «Ты что, не разбираешь, какой заряд в магазинских патронах?» От улыбки лицо охотника помолодело. Теперь увиделось, что ему только под шестьдесят. Морщины на лбу и у рта неглубоки, губы свежи. Охотник улыбался, и на его лбу Расправилась трагическая складка, такая, какая бывает у хороших актеров или у одиноких женщин. — Так, — сказал Анискин, — эдак. Ясноглазый, большелобой и энергичный, сидел на лавке участковой. Просторными резкими движениями он расстегнул все пуговицы на вороте теплой рубахи, погладил седые волосы на груди ладонью. Мечтательно причурившись, с ног до головы оглядел охотника. «Чего же ты не пошел на второй выстрел, флегонт?» — спросил Онискин. «Вот ведь понимаешь, что выстрел был диковинный. А не пошел? А?» — спрашиваю. По щекам Вершкова побежала тень. Веки вздрогнули, туго сжались губы. Это заняло мгновение. Долю секунды, а потом лицо охотника опять бесстрастно застыло. «А не хочу, Анискин!» — приглушенно ответил Вершков. «Не хочу на выстрелы ходить!» — он еще понизил голос. «Что мне ходить, если леспромхозовские стреляли?» Собаки уж было мирно дремавшие на половичках, тревожно вскинули головы. Верно, в голосе охотника прозвучало что-то такое, что встревожило их. Снова поднялись острые уши, встыбилась шерсть, оскалились пасти. Ньюфаундленд клацнул зубами и глухо, как отдаленный гром, зарычал. «И что с ними делается?» сказал Анискин и внезапно обратился к охотнику. «У тебя ведь есть курковков легонд? дай «Дай-ка я на нее гляну!» Поднявшись, участковый снял с оленьих рогов Новое ружье марки Иж-12, с двумя стволами, положенными друг над другом, и с гладким местом там, где у обычных двух стволок стояли напряженные курки. Резким и сильным движением Анискин переломил ружье, щелкнув, вернул стволы в обратное положение и вдруг протянул ружье Качужину. Ты, Игорь Валентинович, такой расстроенный из-за рыбаловки, что молчишь, как бирюк. Весело сказал участковый, так хоть погляди на эту сволочь без курковку. Вот и скажи, на предохранители и жовка или нет? Тяжелое ружье удобно сидело в руке. Ложа была гладкой и ласковой на ощупь, но, посмотрев на предохранитель, Качушин вспомнил притчу о сороконожке, которая обезножила от того, что задумалась, какой ногой шагать. Минуту назад следователь твердо знал, что планку предохранителя полагается сдвинуть вперед, чтобы снять ружье с предохранителя. А вот сейчас сомневался, а не назад. «Срамцы инженера!» — рассмеялся Анискин. «Хоть бы написали или стрелочку сделали». «Это страсть, Федор. Да сколько разов я по птице на предохранителе стрелял!» — сказал Бержков. Подцепишь селезнь на мушку, она сволочь, даже не чакнет. А в другой раз она сама подаст голос. Вот какая строма эта бескурковка. Вот и поп стриганов ее тоже не любит, сказал Анискин. Во второй раз лицо охотника утратило бесстрастность, но на этот раз не от улыбки. Полные губы Вершкова тоскливо сомкнулись, глаза повлажнели. Опять глубокая тень прокатилась по аскетическим впадинам и выпуклостям лица. И опять чудное чудо вершилось на глазах Качушина. Собаки вскочили. Как могли понять они, Леша за спиной охотника...